В ответ на проект указа он писал Воронцову, «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности. Когда я, милостивый государь, ни в каких случаях сим вещам моей алчбы не казал в таких летах, где страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истина и более причины нет». Позже, уже после смерти Елизаветы в октябре 1763 года, Шувалов писал сестре Голицыной «Благодарю моего Бога, что дал мне умеренность в молодом моем возрасте, не был никогда ослеплен честьми и богатством, и так в совершеннейших годах еще меньше быть могу». Это была не поза, а жизненная позиция. У Шувалова действительно не было безмерного самолюбия. Он не рвался к чинам и званиям, не выпрашивал у государни, как-то делали другие сановники, крестьянишек и деревенишек Конечно, все относительно. Естественно, Шувалов никогда не бедствовал, он жил в императорском дворце больше десятка лет, наслаждался всеми благами, которые давало ему положение фаворита В 1754 году роскошным балом-маскарадом он отметил новоселье в новом доме на углу невской и Большой Садовой с огромной картинной галереей и библиотекой. Но все же после смерти государыни он не выехал из ее дворца на вазу с золотом и не укрылся, как Разумовский, в своих бесчисленных и богатых поместьях. Его титул может показаться пышным современному читателю, но на самом деле это не так. Могущественный временщик императрицы за все годы своего фавора не стал не только светлейшим князем, но даже и графом, не говоря уж о чине генерал-фельдмаршала или хотя бы полного генерала, кавалера высшего российского ордена, святого Андрея Первозванного. Шувалов так и остался генерал-адъютантом от армии генерал-поручиком, действительным камергером орденов Белого Орла, святого Александра Невского и святой Анны кавалером, Московского университета куратором, Академии художеств главным директором-основателем Лондонского королевского собрания и Мадридской королевской академии художеств член После смерти Елизаветы Шувалов жил весьма скромно. В 1763 году он отправился за границу, откуда просил денежной помощи у сестры, княгини Голицыной, а, вернувшись в Россию, довольно часто жил в ее доме. Легенда гласит, что после смерти императрицы Елизаветы он отдал ее преемнику, императору Петру Третьему, миллион рублей, которым наградила его Елизавета. Можно спорить о сумме, но сам поступок Шувалова соответствует всему, что мы о нем знаем. Думаю, что Елизавета, всегда ревнивая и подозрительная, к малейшей попытке использовать ее благорасположение в ущерб ее власти, безусловно, доверяла Шувалову. Таких людей при ее дворе за все двадцатилетнее царствование можно было пересчитать по пальцам одной руки. Недоверчивая к людям императрица все больше полагалась в делах на Шувалова. У нее не раз бывало возможность проверить честность и порядочность своего молодого друга. Этот всегда подтверждал свою репутацию без серебряника. В 1759 году канцлер Михаил Воронцов, видя, как богатеет на поставках и монополиях его брат, Воронцов, получивший прозвище «Роман Большой Карман», попросил Шувалова похлопотать перед Елизаветой о предоставлении ему исключительной монополии на вывоз за границу русского хлеба. В подобных случаях предполагалось, что, как само собой разумеющееся, ходатай по такому делу разделит выгоду и немалую всего предприятие. Шувалов в свойственной ему мягкой деликатной манере отвечал приятелю, что в данный момент монополия на хлебный вывоз государству не нужна, а против пользы государственной я никаким образом на то поступить против моей чести не могу, что ваше сиятельство будучи столь одарены разумом, конечно, от меня требовать не станет Мы не знаем, как на самом деле относился к годившейся ему матери государыни Шувалов. Он не оставил никаких мемуаров, не сохранил своего высказываний о покойной императрице, которые бы запомнили и передали нам современники-фаворита. Это так же примечательно, как и то, что Шувалов после смерти Елизаветы прожил еще 36 лет, но так и не женился. До нас не дошли сведения о каких-то его романтических увлечениях. Впрочем, сохранившиеся документы вообще говорят о Шувалове,